Глава сорок Савина. Утром в комнату ворвался Мишка. Сын сначала не понял, кто это со мной лежит, а потом начал прыгать по кровати от радости. «Папа, ты приехал! Мама, папа приехал!» «Я вижу, родной, смеюсь я». Миша превращается просто в маленький ураган любви. Он обнимается, с нами целует в щеки и говорит, как он счастлив. «Я тоже счастлива. Я обожаю и люблю нашу маленькую семью». Через четверть часа мы спускаемся вниз. Лерка приготовила нам всем завтрак. Рина спит в люльке. Подруга поднимает брови в удивлении, когда видит Зака, а потом хмыкает. «Привет. Я только вчера говорила Савине, что ты не выдержишь и недели. Ставила на пять дней, но...» «Зак, ты вообще себя можешь контролировать?» — шутит Державина. «Когда дело касается моей семьи, я не хочу ждать», — говорит Зак. «Кто бы сомневался?» «Завтрак готов!» Мы садимся за стол, и я просто кайфую от этого. Вроде такие обыденные вещи, но такие желанные. Я всегда мечтала, что когда вырасту, то буду завтракать со своей семьей. Желания исполняются. После завтрака мужчины ушли, а мы с Лерой и Ириной остались. Малышка проснулась и требовала кушать. Подруга подготовила бутылочку со смесью и стала кормить ребенка. «Я, наверное, скоро полечу обратно», — произнесла девушка. «Почему? Это из-за Зака?» «И да, и нет». «Вы семья и должны посвящать все свое время друг другу. И так многое упустили. Хватит». «Да и маме я звонила». «Рассказала про Рину. Она готова мне помочь во всем». «Я чувствую, что мне нужна помощь, но не от няни, а от родного человека. Поживу дома». «Но ты только приехала!» — на глаза наворачиваются слезы. Лерка улыбается. «Так я еще приеду потом. Пусть Катарина немного подрастет!» «Смотри мне, я же тебя достану!» «Знаю! Я обожаю свою подругу. Наверное, за последнее время Лера стала мне больше, чем подруга. Она моя сестра!» Державина занимается малышкой, гладит ее по спинке и что-то нежно говорит. «От него что-то слышно?» — спрашивает девушка. Ей даже имя не нужно называть. Зак видел его, сказал, что... что Иса не в лучшей форме сейчас. «Думаешь, он вернется?» «Я не знаю, Лера. Малышке нужен отец. Да, но лучше ей его не видеть таким». «У меня не было выбора», — шепчет подруга. «Я знаю. Я бы, как Ирина, сказала бы спасать ребенка» горячо говорю, это правда, не вини себя ни в чем. Я не виню, я все сделала правильно, если бы не мое решение, ее бы не было, прижимает к себе малышку. А я смотрю на Лерку и сердце кровью обливается, она сколько угодно может говорить, что не винит себя, но я же вижу, как ей плохо. Я не знаю, что произошло в том подвале. Но это событие наложило огромный отпечаток на подругу. Может, ей и правда будет лучше в кругу семьи. Мы с Лерой вышли во двор. Погода просто замечательная. Я стала поглядывать на часы. Что-то моих мужчин долго нет. Державина пошла в дом, а я взяла Ринку на руки. Ох, в этот момент мое сердце начало биться совсем в другом ритме. Во мне проснулась мать. «Я хочу ребенка!» «Как же ты сладко пахнешь!» — ворковала я с малышкой. «А у кого такие красивые глазки?» Катарина улыбается, а у меня все внутри млеет от умиления. Малышка очень похожа на свою маму, но и черты Исы угадываются. Как же обидно, что так все произошло. «Мама!» — слышу голос сына. «Тише!» — прикладываю палец к губам. Миша было очень тяжело контролировать себя рядом с Ириной, но он научился. Сын сразу понижает голос. «Смотри, что мне папа купил!» И я смотрю. Кажется, у меня задергался глаз. «Это собака!» По руках у сына маленький комочек. «Я вижу, дорогой, у нас теперь собака». «Нет! У нас две собаки!» И тут заходит Зак, который с важным видом несет маленького пуделя. «Я их так люблю, мамочка!» «Нужно придумать им имена!» Это будет Илья Муромец, а девочка — русалочка. Или этот будет Том, а этот — Джерри. Миша начал перечислять имена со скоростью света. «Тебе идет», — закивает на малышку в моих руках. Его глаза вспыхивают какой-то непонятной эмоцией. «Она такая хорошенькая». Время пробежало очень быстро. В субботу мы собрались с семьей моей мамы. Поначалу было очень неловко, а потом напряжение спало. Я познакомилась со своими братом и сестрой. Они стеснялись, а потом признались, что всегда хотели старшую сестру. Внешне мы были не особо похожи, но в моей душе они заняли особое место. Я была так рада, и первый раз в жизни я не боялась этого чувства. Я это заслужила. Пережила столько страданий, и сейчас буду радоваться и смеяться в голос, не думая о последствиях. «Жизнь прекрасна, и я хочу насладиться каждым мгновением, не откладывать ничего на потом». Мы очень хорошо посидели. Мне понравился мужчина мамы. Видно, что он любит ее и обращается с ней, как с фарфоровой куколкой. Я поглядывала на Зака. Кажется, ему тоже понравились мои родственники. «Как же необычно! Может, однажды я породнюсь с семьей Зака? Кто знает». В воскресенье Лера с малышкой улетели. Мы долго обнимались в аэропорту. Я не хотела отпускать подругу, но понимала, что ей так будет лучше. У нее тоже есть своя жизнь. Я не могу препятствовать этому. «Ну что, семья, как насчет того, чтобы съесть мороженое?» спрашивает Зак. «Да!» — кричит Мишка. «Совенок, пойдем?» «С тобой?» «Хоть на край света!»